Избранные стихи У. Г. Оден После террористических атак 11 сентября 2001 года копии стихотворения Уистона Хью Одена 1 сентября 1939 года массово разошлись по фоксимильной и электронной почте. Эти написанные в память о вторжении Гитлера в Польшу и начале Второй мировой войны стихи печатали в газетах, читали по национальному радио, обсуждали на онлайн-площадках. И они вновь вызывали интерес общественности и широкие обсуждения после победы Дональда Трампа на выборах в 2016 и его январской инаугурации. Сам Оден от этого стихотворения и других ранних работ открестился, признал их поверхностными грубоватыми рудиментами левых взглядов, которых придерживался в молодости. Однако 1 сентября 1939 года воскрешает в памяти страшное историческое событие и потому до сих пор находит отклик у читателей. Оден пишет о волнах злобы и страха, захлестывающих затемненные бренные земли. «С прискорбием сожалеет о неспособности человечества делать выводы из исторических событий, эпоха просвещения канула в лету, и говорит о том, что, похоже, всем нам суждено бесконечное страдание от халатности власть имущих и всяческих бед». Вместе с тем, Одан, подобно Мэтью Арнольду в книге «Дуварский берег», уповает на то, что люди найдут способ объединиться и зажечь неугасающий огонь в мире, изнемогающем от отчаяния и отрицания истинности. В стихах, написанных в 30-х годах прошлого века, Одан затрагивает беспокоящую его тему отношений общественного и личного. Кроме того, работы этого периода демонстрируют присущий поэтудар антропологического анализа. Автор подмечает и констатирует страхи и опасения людей, живущих в мире, катящимся с обрыва. Многие, относящиеся к тому периоду стихи Одена, громко заявляют о призраке нарождающегося фашизма и разрушительном влиянии на общество последствий Великой Депрессии, в чем они созвучны апокалиптическим предчувствием Ейца в стихотворении «Второе пришествие». Еще одно произведение, ставшее популярным в соцсетях во втором десятилетии нашего века – В стихотворении 1935 года под названием «К дню рождения писателя» «To a writer on his birthday» Одан говорит об отдаленном реве, предупреждающем и лживом, и замечает, что скоро даже жителей милых приморских городков умчит поток опасной истории недремлющей и вечной. В стихотворении «Дворец изящных искусств», Музей де Бюза, написанном вскоре после подписания Мюнхенского соглашения в 1938 году, Оден пишет о том, как легко отвернуться от человеческих страданий, насколько просто отвлечься от бед и несчастий, окунувшись в повседневную жизнь. В 1939 году поэт переезжает в Америку, и его поэзия все больше наполняется духовными и эмоциональными исканиями. Несмотря на утверждение самого Одена, что поэзия ничего не дает, его собственные произведения продолжают оставаться свидетельствами тревожной эпохи, доказывая, что искусство способно стать утешением во времена, когда народ чувствует себя запертым в своей ненависти, и посрамление ума глядит из каждого лица, и сожаление слеза заполонила их глаза.